Глава 9. «Сибирский экспресс» высадил нас на вокзале Иркутска, который больше походил на какую-то крепость. Повсюду массивные бастионы с зенитной артиллерией и дежурными магами намекали до то, что твари здесь — обычное дело. И что хуже всего — твари летающие и, вероятно, мощные. Глянув на маленький саквояж Андросова, я улыбнулся. Я думал, что это у меня мало вещей, а ты вообще на бомжа похож. Андрей уже немного привык ко мне, но все еще кривил свой благородный нос от моих шуток. Этому немного поспособствовало то, что пили и ели мы за мой счет, ну, почти за мой. Изначально эти деньги брались не у меня, а. А спасибо шнырки. Но факт остается фактом. Андрей со своей коллекцией драгоценных камней, каждый раз смущенно уверял меня, что все вернет до копейки. Ровно до тех пор, пока мне не надоело, я сказал, что еще одно все непримерно верну, ты не беспокойся, и я оставлю его наедине с его брюликами, вот пусть ими и питается. Вроде помогло. Вокзал кипел, как муравейник. Андрей быстро сориентировался, ведь к побегу он готовился давно и изучил все нюансы. Ну, насколько это можно было сделать издалека. Несколько броневиков стояли поодаль, и именно туда мы с ними и направились. Пехотный штабс-капитан с пристрастием изучил наши документы, поставив отметки в своих книгах, а затем кивнул. Все нормально, проходите!» Это был транспорт для истов, точнее, для желающих ими стать. У меня было в планах сперва заселиться в приличную гостиницу, но раз так удачно совпало, то почему бы и нет? Мне сейчас нужно держаться Андросова. Он умный и прошаренный, но боец из него не важный. Так что если возникнут по дороге любые проблемы то я их быстро решу, а он взамен поможет мне не затупить в документах или при поступлении. Как же я не люблю всю эту бюрократию. Мне особенно тяжело, потому что я привык к правилам и законам русского княжества. Быстро пропетляв по узким улочкам, колонна бронетехники выскочила на окраину города. Узкие смотровые щели сильно затрудняли обзор, но было видно, что каждый дом в Иркутске — своего рода крепость с узкими окнами — и тяжелыми бронированными ставнями. Как сильно это отличается от мирных городов Европы, где основной проблемой было не попасть на дуэль с очередным заносчивым ареста. Кроме нас с Андреем в бронюке был тот самый штаб капитан который проверял наши документы. Кстати, Андрей показал свои настоящие документы, и никаких проблем у него не возникло. Ощущалась некая аналогия с моим орденом, куда мог прийти любой и записаться. Поливать на твой статус, главное, будь полезен. Также Андросов мне рассказал, что для истов имеет не очень большое влияние рода. Конечно, те пытаются прорваться сюда и навести свои порядки, но выходит у них плохо, ведь в первую очередь исты подчиняются императорскому роду. Они еще имеют стратегическое значение. Андросов показывал мне жалейки, которые добывают из голов монстров, и что без них империи будет трудно. О ожелейках там совсем другая история, и с ними я не встречался в прошлой жизни, Но истов здесь больше, чем в моей прошлой жизни. И хотя их не боятся, но уважают и ценят. Поэтому присмотр за истами исходит из самого верха, а то были умники, которые хотели заставить их работать на себя, добывая желейки и закрывая выгодные им разломы. Таких самых умных быстро приструнили. Свободная торговля сейчас только у истов, они могут продавать свою добычу кому угодно. Еще с нами ехало шесть человек. Судя по перстням на пальцах, Двое из них были ариста, каждый с двумя слугами-телохранителями. Слава кодексу, они не были чересчур дружелюбными, не лезли с пустыми расспросами, и мне никого не пришлось посылать нахрен. А Андросов и так был слишком воспитан для такого. «Реболи! Выгружаемся, господа!» — сказал наш сопровождающий, предварительно выглянув наружу, после того, как последний раз рыкнув, броневик заглушил свой двигатель. Я вышел сразу за Андрюха и с интересом огляделся вокруг. «Учебный центр». Специальное учреждение, с которого начинается путь любого истребителя. Своего рода школа, дающая необходимые минимальные знания, что, возможно, позволит не сдохнуть благородному Ариста в первом же рейде. Центр был немаленьким зданием, и людей здесь тоже было довольно много. Он делился на разные корпусы и являлся опорной базой. «Смотри!» — привлек моё внимание Андросов к отряду, выходящему из соседней машины. Они только что вернулись из похода, и вид у всех был жалкий. Да, потрепала жизнь этих бродяг. Судя по перстням истов, у них был самый минимальный ранг, хотя летом было по сорок. От той самой ходячей энциклопедии на ножках, то есть Андросова, я узнал, что перстни бывают не только у ариста, но и у истов. Это статусное и заодно полезное. Без персня иста ты не сможешь попасть в разлом. А еще он показывает твой статус. Самый низкий — это белый камень а самый высокий — это радужный, и он принадлежит абсолютам. Мы прошли через вход и показали документы еще одному охраннику, после чего нас пропустили внутрь. Мы хотели уже пойти и поискать, куда нам нужно, а заодно прогуляться, но здесь было так не положено. Мы пока еще чужаки, и нам в сопровождение дали молодую девушку лет двадцати, которая и провела нас. А нужно нам было в приемную. В приемной нас встретили, как и всех. Еще раз проверили документы, затем дали на подпись уже свои формуляры. У нас с Андросовым договоры оказались разные, как и цели. Начнем с того, что он подписал его на полгода, а я всего на неделю. Вот честное слово, нечем ему заняться. Однако этим он обезопасил себя от отца. И там ты становишься уже после первого рейда и недельного обучения. И потом можешь ходить в рейды в любое время. Но был нюанс с договорами. Пока ты на обучении, то у тебя будут относительно безопасные рейды, ведь тебе их будут подбирать центр и посылать по учебной программе с сопровождающими. А еще нас не имеют права отсюда забрать даже родственники. от того он и пошел на такой шаг. Мне же достаточно было и месяца, чтобы закрыть все свои долги и определиться, что дальше делать. Я не хотел тратить три месяца на ясли и играться в познание жизни через работу истребителем. Тем более, что эта профессия так сильно походила на профессию охотника, которую я знал от и до. Я в прошлой жизни достаточно посвятил этому время, и теперь это не больше, чем хобби и способ хорошо зарекомендовать себя. Я и Андросов подошли с нужными документами в десятый кабинет, который найти было несложно. Вот отсюда и начиналось все самое весёлое. «Пойдите!» — разрешили нам после того, как мы постучали. Очереди, кстати, не было и нам не пришлось ожидать тут целый день. «Добрый день. Нас направили к вам из приёмной», — первым начал говорить Андрей. «Сразу двоих», — снял и потер очки сухой дедок, сидящий за столом. «А вам не сказали, что ко мне нужно заходить по одному?» одет боевой и уже, кажется, засучил рукава, чтобы по шее дать. «Что, начинать свой первый день с наваливания Исту? Блин, не Варик. Он же меня еще не принял». «Прошу простить нам наши манеры, но мой друг только недавно прибыл в империю и не все еще здесь понимает, а потому попросил меня помочь». Стал красиво и воспитанно объяснять Андросов. «Он боится, что по глупости или незнанию запишется не туда». Дедок подумал и попыхтел свои усища, но уселся обратно на стул. «Ладно, шпана, так и быть, прощаю на первый раз», смягчился он, глядя на меня. «Твой друг умеет говорить по-нашему. Трудно ему будет без знания языка. Где он воевал?» К слову, воевал — тут можно приравнять все что угодно. Сражался в диких местах с монстрами или отставил права своего рода, а может, и чужого, ну или служба в армии. «Понимаю я ваш язык, а вот законы и правила не очень», — улыбаюсь ему дружелюбно. «А воевал я где приходилось. Жизнь аристократа в чужой стране, когда у тебя нет перстня, но на лице написано твое происхождение, непроста». «Ладно, проходите», — буркнул он. Вот тут и началось все самое интересное. То, что было раньше, — это приемное, где отсеивали всяких фермерских детей и давали первые бланки для фильтрации на подпись. Здесь же нужно было выбирать серьезно. Как понимаю, нас послали в десятый кабинет как двух неслабых благородных. Еще сыграло то, что я с Андросовым, а фамилия у него довольно известная, судя по всему. Посыпались вопросы, и я утвердился в своём мнении, что старый ист не зря ест свой хлеб. На каждый следующий вопрос мне было все сложнее отвечать, не раскрывая своей прошлой жизни. С Андрюхой все было просто. Родился, учился, хочу послужить империи и получить навыки. А вот вопросы ко мне были с подковыркой. Возникало ощущение, что врать нельзя, и дед сможет проверить все мои ответы. Поэтому пришлось описывать лишь мой опыт в данном мире. А он, к сожалению, был минимальным. С каждым моим ответом лицо дела все смурнело. После собеседования он на некоторое время завис, шамкая губами своей вставной челюстью. «Так, с тобой все ясно», — кивнул он на Андросова. И да, у старика напрячь отсутствовала какая-либо почтительность к благородным, что подтвердило мое предположение, что тут у Истов своя атмосфера. «Полугодовой контракт — отличный разумный выбор, за который ты сможешь многому научиться и при этом позорно не сдохнешь. А нам не придется отписываться твоему благородному папуле», Почему мы не убегли твою благородную задницу? Да, это пустая формальность, но как я это ненавижу? А вот с тобой, парень, у нас возникла проблема». Он перевел на меня свои вытвижшие от старости глаза, глядя с интересом и некоторым раздражением. «Ты из этих? Из книжных мальчиков, которые начитались книжек про героев и хотят заслужить быструю славу? Или это такой своеобразный способ покончить жизнь самоубийством, без славы и почести?» «Нас неплохой страховой выплатой для кучи родственников!» «При всем уважении», — осторожно начал я, тем не менее улыбаясь, — «ни то, ни другое. Да и родственников у меня нет, так что империя, в случае чего, она мне сэкономит». «А зачем тебе этот камикадзе-пакет?» — прищудился дед. «Камикадзе-пакет?» — удивился я. «Ну, есть у эпошек такие отморозки», — охотно начал объяснять старик, но я его перебил. «Я знаю, кто такие камикадзе». «И нет, я не планирую умирать. Недельное обучение — это минимальный срок для допуска в разломы. Верно? Или я чего-то недопонял?» Дед скривился. Видимо, не привык, чтобы его перебивали. «Всё верно, но я обязан тебя предупредить!» Я снова перебил старика. «Да, я все внимательно прочитал, все риски моего решения. Там было еще написано про бланк отказа от ответственности, что существенно снижает страховую выплату, которая мне не нужна». Дед аж засопел и полез куда-то в стол, протянув мне еще один бланк. «Снова верно? Вот эта форма! Но ты делаешь ошибку!» «А вам какой резон отговаривать меня?» — улыбнулся я, бегло пробежав глазами по бланку, а затем поставил свою подпись. «Дерзкий ты больно!» — неожиданно улыбнулся дед. «Меня в молодости напоминаешь!» Он заметил, как я пристально рассматриваю его перстень. Камень в нем имел насыщенный голубой оттенок, истребитель второго класса, Элита. Он не добрался совсем немного до высшей планки. Однако это был уже уровень. Далеко не все истребители доживали до того момента, когда их камень начинал сиять голубым светом. «Судя по вашему перстню вы сделали неплохую карьеру, так что, думаю, и у меня тоже получится», — мыкнул я. «Наверное слово «дерзкий» мне нужно заменить на борзой, показательно нахмурился старик, но было видно, что он не злится. «Ладно, посмотрим». Сдохнешь! Так тому и быть. Вы же тоже хорошо, мы всегда рады новым мыстам. А пока вот вам направление. Вторая казарма, ваш курсовой офицер из четвертого класса Красников. Слушайте его, и, возможно, мы увидимся больше, чем один раз. В смысле, больше, уточнил я. Ну, один раз мы точно увидимся. Я ободаю персни. Дед снова полез в ящик и положил на стол простой металлический перстень с прозрачным камнем. Вот символ истребителя монстров и ваш будущий друг и товарищ до самой вашей смерти. Без него вы никто, как, впрочем, и он без вас. Встретимся через неделю, если вы не накосячите. Всё, выметайтесь отсюда. У меня еще отдел не в проворот. Спасибо, что потратили на нас свое ценное время, попытался завязать разговор с нашей молчаливой сопровождающей, которая только сказала нам свое имя, Хельга. Слишком худая на мой вкус блондинка скинула на меня взгляд и внимательно посмотрела своими серыми глазами, видимо, пытаясь понять, шучу я или говорю серьезно. На пальце у нее не было родовой печатки, зато было кольцо иста. Правда, цвет камня все еще был прозрачным, что показывало, что она не взяла даже шестой класс. «Я сегодня дневальная, так что все в порядке», — решила все таки ответить она, сопровождая нас ко второй казарме. «Давно здесь?» — я продолжил светскую беседу. Раз уж все равно нечего было делать. Почти месяц. Так же коротко ответила она. О, это значит, вы уже ходили в разлом. Тут же встрял любопытный Андросов. Приходилось. Показательно небрежно бросила она. Ну нифига себе. Может, у них тут еще и дедовщина присутствует. И как там... Не отставал от нее Андрюша. Нормально, кивнула девушка. Твари не сильно покусали. Попытался вывести ей девушку из равновесия. Просто так. Она снова посмотрела на меня и скривилась. «Юморист?» «Есть немного», — согласился я. «Жалко портить такую красоту». Девушка всегда оставалась девушкой, поэтому чуть смягчилась от жирного комплимента, тем не менее не удостоив меня ответом. «Пришли!» — кивнула она на двухэтажное длинное помещение, больше напоминающее гостевой дом средней руки, чем казарму. С другой стороны, это понятно, не будешь же благородных селить в хлев. «Вам нужно подойти к дежурному офицеру». Еще увидимся?» — решил я оставить за собой последнее слово. Придется, нахмурилась девушка. «Я тоже тут живу». «Ну вот и чудненько, с меня пиво», — хмыкнул я. «У нас не наливают алкоголь», — слегка улыбнулась девушка. «Вот тяна», — удивился я. «А как же вы расслабляетесь?» «А мы не напрягаемся», — бородатой шуткой ответила девушка. Все, мне пора». «Спасибо, Оленька», — хмыкнул я, переводя ее имя на славянский лад. Мое имя — Хельга», — тут же нахмурилась девушка. С лица у нее мгновенно исчезла вся доброжелательность, а кулаки сжались, как будто она захотела меня ударить. Что это с ней? Я шутливо поднял руки, признавая свою неправоту, и она неспешно удалилась. А сзади она ничего так. «Ты чего завис?» — повернулся я к нахмурившемуся Андрюхе. «А, что?» — тот стряхнул головой, как будто отгоняя какие-то воспоминания. «Ничего, показалось». Дежурный провел нас к начальнику курса. Василий Красников был опытным истом. Именно он отвечал за этот корпус, заведуя начальной подготовкой новичков. У истов не было воинских званий, но были классы, которые зависели в первую очередь от количества рейдов, точнее... Ну, там все сложно. От шестого, самого низкого, до первого, самого высокого. Выше первого был только абсолют. Абсолют — как много в этом слове. Самые могущественные, одаренные мира, чтобы стать абсолютом... Нужно просто невероятные вещи сделать в разломах и быть в ранге не меньше, чем великий магистр. Настолько мало людей хм, доживало до этого звания, что даже не в каждом роде, но и не в каждом государстве был свой абсолют. Об их подвигах слагали легенды, их уважали и боялись, и каждого из них знали по имени. Тут говорят, что убийство монстров делает человека сильнее. Только они еще это не подтвердили никак, а только на уровне домыслов. Сам же по этому поводу ничего не могу сказать. У Красникова был четвёртый класс. Его персень горел ярко-оранжевым цветом. Сам Красников, если быть точным, виконт Василий Красников, был истребитель четвёртого класса. Более 50 рейдов в активе, о чем свидетельствовал незрачный значок соответствующей цифры на груди, внушая определенное уважение. В любом случае, четвёртый класс — солидный класс. Компетенция этого человека была более чем достаточно для присмотра за новичками. Но, похоже, он решил развиваться дальше, как администратор, а не боевик. Что ж, это также достойно уважения. Без крепкого тыла бойцы переднего края очень быстро умирают. Я знал это из прошлой жизни, ведь у охотников были старшины, которых и в мыслях нельзя было назвать тыловыми крысами. Что ж, кажется, у меня начинается новая жизнь. Жизнь, полная смертельных опасностей и безумного риска. Все как я и хотел.